Набитый дурак Жил-был старик со старухою, имели при себе одного сына и то дурака. Говорит ему мать, ты б, сынок, пошел, около людей потерс, до ума набрался. Постой, мам, сейчас пойду. Пошел по деревне, видит два мужика горох молотит. Сейчас подбежал к ним, то одного потрется, то другого. Мужики говорят дураку, — Не дури, ступай, откуда пришел, а он, знай, себя потирается. Вот мужики озлобились и принялись его цепями чуть. Так ошарашили, что едва домой приполз. — Что ты, детятка, плачешь? — спрашивает востаруха. вас старуха. Дурак рассказал ей свое горе. — Ах, сынок, куда ты, глупешенник? Ты бы сказал им, Бог, помощь добрые люди. «Носить бы вам не переносить, возить бы не привозить, они в тебе дали гороху, вот мы б сварили да и скушали». На другой день идет дурак по деревне, навстречу несут у покойника. Увидал и давай кричать. «Бог, помочь! Носить бы вам не переносить, возить бы не привозить!» они его опять прибили. Воротился он домой и стал жаловаться. «Вот, мама, ты научила...» А меня прибили. Ах ты, дитятка, ты б сказал канун до да свеча, да снял бы шапку, начал бы слезно плакать да поклоны бить, они б тебя накормили, напоили досыта. Пошел дурак по деревне. Слышит, в одной избе шум, веселье, свадьбу празднует. Он снял шапку, а сам так и разливается, горько-горько плачет. Что это за невежа пришел, говорят пьяные гости. Мы все гуляем до веселимся, а он словно по-мертвому плачет. Выскочили и порядком ему бока намяли.